как правильно ездить по городу в белые ночи. Белой ночью по улицам спящего пустынного Ленинграда в объезд разведенных, вздыбленных к небу мостов двигалась удивительная процессия. Впереди шел милицейский мотоцикл с проблесковыми мигалками. За ним крас тягач с длиннющим трейлером, на котором в кельблоках были установлены останки опричника. За трейлером ехал сорокатонный передвижной подъемный кран. За краном неторопливо трюхал москвич Арона. Замыкал процессию второй мигающий мотоцикл. В «Москвиче» Арон рассказывал Марксену Ивановичу. А в ГАИ полковник говорит «Кто нам позволит вашу яхту через весь город транспортировать?» Тут кричит «Надо особый маршрут движения прокладывать, особые средства перевозки изыскывать. Пусть исполком назначает специальную комиссию, и если будет их решение, может и мы разрешим, а может быть и нет, Ходите, жалуйтесь». «Сейчас, — говорит, — все жалуются, — доигрались, — говорит, — мать-перемать, — в перестройку!» Медленно двигалась процессия. Дивным силуэтом впечатывалась старая яхта в белеса голубоватое небо ночного Ленинграда. Водитель Краза говорил сидящему в его кабине Василию. «Ты к народу приди, к простым людям, скажи, — Витек, помоги, — Витек, — надо!» «Да что же мы, звери? Неужто не поможем? Ты меня уважил? Я тебя уважу». «Они думают, я на одной зарплате сидеть буду». «Ага, раскрывайте рот пошире». «У меня все схвачено. И кран, и эти макаки на точилах», — он показал на милицейские мотоциклы. «Уж года три со мной работают. Все хотят жить, Петрович. Все». Милиционеры-мотоциклисты на ходу переговаривали по рации. «А этот здоровенный еврей – вроде ничего, мужик. А я тебе еще когда говорил, что среди жидов есть вполне приличные ребята. Помню, у нас в деревне со мной в одном классе учился еврейчик». «Еврейчик? В деревне?» – удивился второй милиционер. «А он к нам с родителями был высланный. За что?» «А пес его знает. За политику, кажись». Так уж на что мы его обзывали всяко, лупили, а он даже не обижался. Только поплачет и все. Арифметику всегда давал списывать. В кабине движущегося автокрана работал транзистор. «Говорит радио «Свобода», – вещал приемник пожилому водителю автокрана. «Процессы преобразования в Советском Союзе просто невероятны». Сегодня впервые в истории наших непростых взаимоотношений мы хотим предложить радиослушателям интервью «Радио Свобода» с президентом Советского Союза. Ведет передачу Лев Ройтман, уважаемый господин президент. «Во бляха муха дают, ребята!» – сказал водитель автокрана. Под утро опричник уже стоял в кильблоках на задворках яхт-клуба. Краз и автокран с мотоциклистами уехали, и усталые, издерганные Марксен Иванович, Арон и Василий сидели в «Москвиче» с распахнутыми дверцами. Арон вытащил две десятирублевые бумажки и сказал «Все, приехали». «То есть как приехали?» – упавшим голосом спросил Вася. «Пять штук – это развалина. Штука директору. Триста трейлер, двести автокран». «Стольник милиции» и «Привет, бабки кончились». «Кошмар!» – простонал Вася. Марксен Иванович почесал в затылке. «Вообще-то послезавтра у меня пенсия». «Господи!» – закричал Вася. «Нужна нам ваша пенсия! Что мы, безрукие, что ли? Сколько возьмут реставраторы?» Марксен Иванович посмотрел на яхту и сказал. «С нашими материалами, думаю, тысяч двадцать».